Глава сорок вторая. Зачем ты создан, Купидон, С мальчишескою статью? Тебе бы девочкой убыть, По моему понятию. Ты поражаешь цель стрелой, А девочка глазами. И оба счастливы, Когда зальемся мы слезами. В затее мальчиком тебя создать Узнал я женщин руку. Лишь возмужав, постигнешь ты Глумление сложную науку. Уильям Блейк. Купидон. День выдался суматошным, богатым на эмоции, в основном негативные. Витор чувствовал, что держать себя в руках становится всё сложнее. Трансформация могла произойти в любую секунду. Слуги, видимо, догадывались об этом. И старались обходить раздражённого хозяина над десятой дорогой. На вызов каждый раз появлялся только верный Дортунд, что ещё больше бесило Витора. Родители, осознав, что свадьба прошла и даже относительно благополучно, не видели смысла сдерживаться и за утро поругались несколько раз. Мать извила, отец рычал. Привычные к таким выплескам эмоций сёстрам под шумок старались утащить из замка хоть что-то, ту же позолоченную вилку. Но Алиса заранее поставила какое-то заклинание, как она выразилась. И любая кража пресекалась рёвом сирены, способной воскресить мёртвого. Услышав в первый раз это трёв, мать вздрогнула и спросила, кого из врагов Витор закопал живьём? Отметки такое заклинание тоже оставляло неслабое. Две сестры красовались чернильными пятнами на лицах, ещё две получили рисунки в виде уродливых шрамов на лбах. С подобными украшениями ни в одном обществе, приличном или нет, не примут. Через месяц всё уйдёт, не раньше, отрезала Алиса в ответ на просьбу матери пожалеть жадных дур. Она, как и Витор, готова была бросаться на всех и каждого, выведенная из себя общением с родителями вне стен замка. Сволочи, высказывала она Витору, закрывшись с ним в своей спальне. Думают, к стенке прижали. В нынешних обстоятельствах у тебя неделя, чтобы привыкнуть к мужу, а затем начнутся занятия. Передразнила она отца, и Витор словно воочию увидел императора вампиров. «Да плевала я на их занятия! Миров много! Прыгать по ним можно в вечность! Когда мы, наконец, отсюда сбежим?» Витор, забывший о своем желании постоянно оставаться в замке, был готов сбежать хоть сейчас, но традиции следовало все же уважать. «Пообедаем с родственниками и можем быть свободны». Ответил он, прикидывая в уме, что нужно будет взять с собой в путешествии по мирам. Кто тут останется? Мать и сёстры точно. Остальные, включая их мужей и детей, разъедутся по домам. Мать я ещё могу понять, а сёстры твои что здесь забыли? Им подарков мало. Традиция вековая. Женщины из рода мужа должны научить молодую, как следует вести себя в роду. Да пошли они все, от души приложила Алиса. И в этот раз Витор был с ней полностью согласен. Алиса считала даже не минуты, секунды. Разговор с биологическими родителями вывел её из себя. Постоянно всхлипывающая мать, довольно искусно изображавшая из себя несправедливо обиженную женщину, В тёплом домашнем платье лежала на широкой мягкой кровати под балдахином. В стене напротив уютно потрескивали дрова в камине. Алиса с отцом сидели в удобных, обитых красным бархатом креслах возле кровати. Нахмуренный, резкий, жёсткий отец, привыкший приказывать, видимо, свято верил, что Алиса выполнит любую его волю. В нынешних обстоятельствах у тебя неделя, чтобы привыкнуть к мужу, а затем начнутся твои занятия. Так он начал разговор после того, как мать неохотно выпустила Алису из своих объятий. В каких обстоятельствах, уточнила Алиса, тщательно сдерживая свои эмоции. Вокруг тебя слишком много лишних существ. Им надо дать понять, где твой дом. Место Боббик перевела для себя Алиса и мысленно скрутила фигу. Лишнее существо, её родные с земли были ей в разы дороже внезапно обретённых биологических родителей. Постарайся за выделенное тебе время поближе сойтись с мужем. Идеально будет, если ты понесёшь от него. Потом у вас обоих останется не так уж много времени на личную жизнь. Отец говорил, говорил, говорил. Алиса слушала молча, запоминая всё сказанное. К обеду она успела взвинтить себя и готова была разнести несчастный замок на кусочки. Под ногтями то и дело показывались сполохи. Алиса бесилась, с трудом скрывая настрой. 15-20 минут, не дольше. Видя её состояние, качнул головой Витор. Знаю, Джорно до плечом Алиса поубивала бы всех с волочи. Видимо, впечатлившейся демонстрацией всполохов под ногтями, родные Витор обили себя за столом практически идеально. Со стороны Алисы не было никого, и её это искренне радовало. Не нужно будет прощаться и объяснять свой побег. Витор сообщил, что слугам даны чёткие инструкции, что именно и когда говорить. А значит, потерять молодых ни мать, ни сестры не смогут. По крайней мере, в ближайшее время. Выйдя, наконец, из-за стола под руку с Витором, со скалом вместо улыбки на губах, Алиса поспешила в свою комнату. Забрать собранные вещи, открыть портал, и вот она, желанная свобода!